Павел Корнев. Экзорцист. Часть первая. Люди и бесы. Год 971-й от Великого Собора. Месяц Святого Агюста Зодчего. Первая. Почтовая карета прибыла на главную площадь Ронева, когда городские часы, одна из двух городских достопримечательностей, отбили полдень. Делали они это словно нехотя, медленно, с долгими перерывами между разносившимся над крышами домов звоном медного гонга. Механизм часов давно следовало перебрать или на худой конец смазать, но у магистрата до этого никак не доходили руки. У магистрата вообще до многого не доходили руки. Такие уж это были люди, под стать часам, неторопливые и привыкшие делать лишь то, что отложить на завтра уже нет никакой возможности. Да другого от них и не требовалось. Как-то незаметно переросший из-за худалого поселения в коронный город, Ронев существовал и худо-бедно развивался только благодаря своей второй и главной достопримечательности – королевской тюрьме. Сейчас уже не верилось, но когда-то в тюрьме не хватало свободных камер. Заключенные ломали мрамор и малахит – Добывали медную и серебряную руду на местных рудниках И разросшийся вокруг тюрьмы городок процветал Но рудники иссякли и как-то незаметно ушло в прошлое былое благополучие Благополучие ушло, а тюрьма и королевский гарнизон остались Горожане затянули пояса, но привыкли Так и жили, без излишеств, зато с уверенностью в завтрашнем дне Все верно, преступники на их веку точно не переведутся Дежурившие на площади стражники были истинными детьми своего города, а брюзгшие от дармового пива дядьки в мятых форменных плащах составили алебарды к ограде занимаемого королевской почтой особняка и отчаянно скучали, дожидаясь конца смены. Караул на главной площади считался чем-то вроде наказания – Целый день торчать на глазах у начальства и важных шишек из магистрата было серьезным испытанием для привыкших куда более вольной жизни блюстителей порядка. Поднятые воротники плащей и нахлобученные по самые уши шляпы худо-бедно защищали от порывов студенного осеннего ветерка. Но когда тусклое солнце скрывалось за серыми кучевыми облаками, становилось и вовсе тоскливо. поэтому при появлении из почтовой кареты экзорциста начальник караула просто опешил от такой несправедливости. Высокий, похожий на пугало в кожаном плаще до пят и широкополой шляпе, экзорцист одним только видом своим вызвал у уныло переглянувшихся стражников изжогу. Мало того, что с самого польза, как с козла молока, так еще и в карету с ним никто из добрых подданных короля Альберта II, да продлят святые годы его жизни, в здравом уме не сядет. только по большой нужде. А значит, с путюшественников сшибить пару монет сегодня точно не получится, плакала дневная мзда. Прекрасно понимая, какое впечатление произвёл на арабелла пялявшихся на меня стражников, я поднял руку и требовательно прищёлкнул пальцами. Перчатки из толстой кожи смягчили щелчок, и прозвучал он едва ли громче звона нашитых по краям шляпы и швам плаща серебряных колокольчиков. Но начальник караула моментально оказался рядом. Чем могу служить, господин Экзарцист? Уставившись на носки своих пыльных сапог, выпалил он. Как пройти к ближайшему постоялому двору? Вытащив из кареты увесистую дорожную сумку, спросил я. Из-за закрывавшей низ лица кожаной полумаски голос прозвучал глухо, и стражник вздрогнул от неожиданности. Совсем они здесь запогнены. На полдень отсюда всё не так. В Стильге перед законом все равны, даже братья экзарцисты ордена изгоняющих. На словах, конечно, но и этого немало. Прямо по улице господин экзарцист указал куда-то за карету десятник: "Как рынок пройдёте, так сразу постоялый двор будет. Жареный петух, не промахнётесь. Держи". Я щелчком большого пальца отправил в воздух мелкую серебряную монетку. Несколько не сомневаясь в её дальнейшей судьбе, Но нет, стражник промахнулся, и грош звякнул о брусчатку. «Совсем они тут мышей не ловят? И не думаю, что в гарнизоне дела лучше обстоят. Сожрут их. Или стильк, или полуночный сосед Норваем. Да и между собой эти малые королевства, великие герцогства и прочие вольные баронства перегрызться могут запросто. Благодарю, господин». Не слушая, я закинул на левое плечо ремень сумки, и двинулся в указанном направлении. Узконосые сапоги, не такие уж и удобные, как могло показаться на первый взгляд, цокали по брусчатке набойками, в тон им звенели многочисленные серебряные колокольчики. «Цок-цок! Дигидон-дигидон! Цок-цок! Дигидон!» Неудивительно, что все встречные заблаговременно переходили на другую сторону дороги, поспешно заскакивали в проулки и старательно отворачивались, Боясь даже взглянуть в мою сторону Ну как же, нельзя взглядом с экзорцистом встречаться, никак нельзя Если уж они бесноватого зачаровать могут, просто посмотрев в глаза То страшно даже подумать, что с простым человеком станется Вот и от звона их колокольчиков молоко скисает Вскоре камни-брусчатки под моими ногами сменили гнилые доски мостовой И цокот на боях стих Но жителей Ронева так легко оказалось не провести. И они продолжили шарахаться от меня почище, чем от мытаря, как дети малые. Впрочем, на огибающий рынок улочки прятаться было особо некуда, и горожане торопливо жались в разные стороны, стараясь ненароком не коснуться моего плаща. В шуме и гайме торгового рынка звон колокольчиков почти потерялся. Но уловив на миг сбившийся перезвон, я не глядя ткнул локтем в спину. Тут же крутнулся на каблуке и добавил ребром ладони. Второй удар вышел смазанным. Пытавшийся срезать колокольчик шельмец согнулся, зажимая сломанный локтём нос, и получил не ребром ладони по шее, а серебряной накладкой на обшлеге по лбу. Повезло. Совсем ещё молоденький парнишка, распластав руки, навзничь рухнул в дорожную грязь, но никто из прохожих даже не замедлил шага. Разве что замерший в подворотне соседнего дома крепкий парень сунул руку под рваную куцуо-куртку, но перехватил мой взгляд и решил не дёргаться. Умный мальчик. Больше ничего интересного по дороге в жареный петух не приключилось. Да и что интересного может случиться в этом вшивом роневе? Дыра. Хотя, если разобраться, то вся марна, одна сплошная дыра. Будем надеяться, что хоть клопов на постоянном дворе не окажется. «На вино приличное точно рассчитывать не приходится. Да оно и к лучшему. Следивший за фыркающими у кона везел лошадьми малец при моем появлении как ошпаренный бросился в дом. Так что хозяин постоялого двора успел выйти из кухни и встретил меня в обеденном зале. Господин экзорцист, то ли сутулый от природы, то ли слегка горбатый мужчина торопливо вытер руки о грязный передник и наверняка собирался заявить, что его скромное заведение недостойно принимать у себя столь важную персону, а вот на соседней улице... Но замолчал, сбитый с толку звоном серебряных колокольчиков. «Динь-дигидон, динь-дигидон, динь-дигидон!» «Таз горячей воды и обед принесешь в комнату!» Не дав ему времени собраться с мыслями, заявил я. Уже обращал внимание, перезвон нашитых на одежду колокольчиков зачастую и нормальных людей путает. «На бесноватых тоже, получается, должен действовать неплохо». «Съеду завтра». «А...» — видимо, решил прояснить вопрос с оплатой содержатель постоялого двора. «Или мне спуститься пообедать сюда?» Оглядел я просторную залу. «Прошу!» — пискнул моментально прикинувший возможные убытки хозяин. «Его понять можно. Мало того, что постояльцы разбегутся, Таке еще и слушок, нехороший по городу сейчас же пойдет. Никто ведь не поверит, будто экзорцист здесь всего лишь на ночлег остановиться решил. Проводи господина в угловую комнату живо. На втором этаже, шмыгнул носом, получивший под затыльник мальчишка. На втором этаже занято, на третьем, зло прошептал хозяин и уже улыбаясь мне. Когда изволите отобедать? Неси вина. «Вина не надо!» Поправив врезавшийся в плечо ремень сумки, я направился вслед за мальчишкой. Комната оказалась вполне себе ничего. Два окна, широкая кровать, в углу стол с заправленной лампадой. На стене рядом с рукомойником отшлифованная железная пластина. Разве что камин не затоплен, но холодно ночью быть не должно. Молоденькая служанка, весьма симпатичная, если бы не побледневшая от страха личика, Принесла свежее постельное белье. Перестелила кровать и чуть ли не бегом выскочила из комнаты. Дура! Следом зашел давешний малец и поставил на пол у рукомойника бадзью с горячей водой. Дождавшись притащившего под нос с обедом хозяина, я запер дверь и на всякий случай подсунул под нее заранее припасенный деревянный клин. Повесил на стул опостылевшие за время путешествия плащ и шляпу, Кинул поверх полу маску и перчатки. Сапоги отправились в дальний угол комнаты. Пояс с парой ножей заслужил более уважительного обращения. А вот кожаные штаны, жилетка и тёплая рубаха нет, так не пойдёт. Мало ли в какой спешке собираться придётся. Аккуратно сложив одежду, я намылил подбородок, разложил вытащенную из сумки бритву и принялся соскребать колючую рыжую щетину. Отражение на отполированной железной пластине отчаянно кривлялось. И всё же лучше так, чем опять бриться вслепую. Много времени на приведение себя в человеческий вид мне не понадобилось. И ополоснув лицо холодной водой, я снял крышку с состоявшего на подносе блюда. Что у нас здесь? Фаршированная щука, плюс пара варёных яиц, два ломтя белого хлеба и зелень. Ещё и кувшин с холодным пивом. Неплохо. Очень даже неплохо. Расправившись с обедом, я вытащил из сумки три обтянутых кожей фолианта и переставил один из стульев поближе к окну. Пока не стемнело, стоит немного самообразованием заняться. Чуток почитаю и спать. Денёк завтра будет не из лёгких. Вот только с чего начать? Духи, бесы, призраки и особенности изгнания оных, бесноватость, как она есть, или ритуалы изгнания младших бесов? С раритетным полным списком диспута сторонников догмы о младших бесах и приверженцев теории скверны. Ладно, начну с бесноватости, а там видно будет. Хорошо бы, конечно, переодеться в нормальную одежду, спуститься вниз да гульнуть как следует. Потом вернуться хоть с той же пугливой служаночкой и кувшином приличного вина. И... Ну нет, никаких «и». Сегодня придется обойтись пивом и книгами. Не самая лучшая компания для молодого здорового организма, но могло бы быть и хуже. И уж точно будет хуже, если завтра с утра не смогу с похмелья голову от подушки оторвать. Так что книги, книги и ещё раз книги, а потом спать. Разбудили меня на рассвете. Получивший мелкую медную монету хозяйский мальчишка не подвёл и заколотил в дверь ещё до первых петухов. Отчаянно зевая, ёжись от прикосновения к телу холодной кожи, Я на аскара оделся, прицепил на пояс нож с серебряным серпом и достал полумаску. Вроде всё. А нет, совсем забыл. На шериф на дне сумки пару длинных, слегка изогнутых кенжалов спрятал их под плащ. Думаю, со стороны ничего заметно быть не должно. Да даже если и углядит кто, не страшно, имею право. Утром Ронив показался ещё более неприглядным городком, чем вчера по приезду. Уж не знаю, как такое могло быть. Но те же самые дома и улицы сегодня вызывали неприкрытое отвращение. Грязь, серость и покрывающая все тень безнадеги. Или дело во мне. Поправив ремень сумки, я задумался об этом. Но тут же решил, что не стоит забивать голову всякой ерундой. На деле сосредоточиться надо. Как-никак не развлекаться приехал. И только под конец прогулки по словно вымершему городу я вдруг сообразил, Что именно действовало на нервы с самого начала? Тишина. Предрассветная тишина пуховой периной накрыла ронев, и даже звон серебряных колокольчиков не мог разорвать её мёртвой хватки. А вот когда городок начал оживать, захлопали ставни, загромохал подковывавший лошадей кузнец, забрехали на ранних прохожих собаки, сразу стало легче, будто из дурного сна в нормальный мир вернулся. Какая тишина, какие кошмары. Захалустье, оно захалустье и есть. Стороживший калитку у ворот тюрьмы стражник завернулся в плащ и прислонился к стене в небольшом, защищённом от дождя и ветра закутке. Впрочем, показное разгильдейство оказалось насквозь мнимым. Дежуривший в будке караул внимательно приглядывался за своим выставленным на улицу собратом. "Стой, кто идёт!" перехватив алебарду, завопил молодой парень. И за дождья звоном их колокольчиков он не расслышал. А потому и зрядно перепугался, углядев вынырнувшую из водяной пелены фигуру в длинном плаще. "Замри, говорю. Ты часом не слепой?" не останавливаясь, поинтересовался я. Хлынувшей некоторое время назад с неба ливень, как и предстоящее дело вовсе не самым лучшим образом сказывалось на моём настроении. "Где начальник караула?" проходите, господин Кзорцист, лязгнул зубами служевой. И когда решил, что его уже не расслышат, горестно вздохнул. Ещё один. Принесла ж нелёгкая. Замерв на месте, я обернулся, но парень уже отвернулся и упорно делал вид, будто проглотил язык. Ничего не оставалось, кроме как распахнуть дверь и зайти в караулку. "Вы по делу, господин Кзарцест?" поинтересовался начальник караула, сидевший у печки, в которой весело трещали поленья. Пузатый дядька лет сорока окинул меня внимательным взглядом, так и не решившись, впрочем, взглянуть в лицо. Да, я положил сумку на пол и вытащил из нее футляр со списком письма коменданта тюрьмы в столичную миссию Ордена Изгоняющих. По делу. «А, так вы изобесноватого, будь он не ладен», вернул мне письмо старший, едва глянув на бумагу. «Опоздали, господин экзорцист». «Брат-экзекутор из пламенной длани уже с час как приехал». «Уверен?» – подался вперед я. «Да разве ж их с кем-то спутаешь?» – с довольным видом развел руками охранник. И письмо у него тоже было. «Отведите меня к коменданту», – распорядился я. Дело оборачивалось хуже некуда. Набравший большую силу в Норвееме и соседних королевствах, орден с бесноватыми не церемонился». «Те, кому повезло, заканчивали свои дни на костре. А вот кому не повезло...» «Ладно, не будем о печальном». «Не могу», — пожал плечами начальник караула. «Дела у вас, господин экзекутор, получается, уже нет. А господин комендант страсть как не любит, когда его без должной причины беспокоят». «Немедленно!» — скрипнул зубами я. «Сию минуту!» — вскочил на ноги стражник. Уж не знаю, что он сумел разглядеть в моих глазах, но с лица заметно сбледнул. Выходит, все верно разглядел. Яр, проводи господина экзорциста. Внутренний двор, решетка, длинный темный коридор, открытый переход, лестница на второй этаж, караулка, снова коридор. Путь до коменданта отложился в моей памяти плохо. В голове стучала одна только мысль. «Опоздал, опоздал, опоздал!» Ни чад факелов, ни вонь тюремных помещений не были способны ни на минуту отвлечь от заставляющего бешено колотиться сердце при чувства. Неужели всё? Или что-то ещё можно сделать? Рывком распахнув дверь в секретарскую коменданта, охранник представил меня застпанному писарю и моментально умчался прочь. В полутёмном помещении, кроме секретаря и двух охранников, никого не было, и я едва сдержал горестный вздох. Как вас записать, господин экзарцист? Прикрыв рот сохшей от старости ладонью, зевнул писец. Так и запишите. Я направился к двери в рабочий кабинет коменданта. Брат к Зикотеру господина коменданта? Да, он осматривал обстановвато и только что вернулся. Кивнул старик и всполошился. Но мне нужно имя. Разве жалкий набор звуков может передать уникальность человеческой души? Не оборачиваясь, бросил я и уставился на перегородившего дорогу охранника. "Ну и с оружием нельзя", указал на серп долговязый усатый ветеран. Якобы сонные глаза внимательно обшарили плащ, и, думаю, не совпадёт количество и форма колокольчиков с должными, сидеть мне в одиночной камере до скончания веков. "Это ритуальная вещь", возразил я и кинул сумку на пол. "Позволите, пожалуйста, Проходите, разрешил ветеран, смотрев в покрытое чёрными символами серебряное лезвие, и словно извиняясь, добавил: Служба есть служба. Пустое, отмахнулся я и распахнул дверь. Не пускаясь в пространные рассуждения, сразу могу сказать, ваш заключённый, закинувший ногу на ногу худощавый мужчина с щегальскими усиками запнулся. поднялся и с преддвинутого поближе к столу коменданта тюрьмы кресла и отслютовал мне хрустальным бокалом. Ваш заключённый меня не заинтересовал, но вот браток зарцис, думаю, не откажется уделить ему своё драгоценное время. Уделю, уставился я на экзекутора. И какая нелёгкая занесла его в эти края. Ни кстате, совсем ни кстате. Вот и замечательно. Шогель допил вино и поставил бокал на стол. В отличие от меня, рабочее одеяние, короткую кожаную куртку с серебряными заклёпками, полностью закрывавшую лицо маску и длинный фартук, он успел сменить на коричневый камзол и бриджи для верховой езды. А вот для заляпанных грязью сапог замены не нашлось. Да и потёртые нужны с саблей тоже служили своему владельцу явно не первый год. Из благородных должно быть Тонкие черты лица, изящные пальцы, длинные слегка вьющиеся волосы. Движутся легко, будто танцор или опытный фехтовальщик. Такой своего не упустит. Так какого беса он работу на меня перекинул? Что-то заподозрил? Благодарю за гостеприимство, но позвольте с вами раскланяться. Не останетесь на завтрак. С лёгким разочарованием в голосе уточнил вслед за гостем, поднявшися на ноги обрюзгший комендант. который не обратил на меня ровным счётом никакого внимания. Но это и понятно, вон дворянский перстень на пальце. Скучно ему тут беда лаги. Только вот человек его круга заглянул, и надо же такому случиться, сразу уезжает. Дела, дела. Экзекутор махнул напрочьенье шляпой с длинным синим пером и остановился в дверях. Надеюсь, кто-нибудь донесёт мои вещи до кареты. О чём речь? Всплюснул руками комендант Эдмонд, ты слышал? Да, господин комендант, откликнулся из коридора тот самый ветеран. Потом проводил господина экзорциста до камеры его сиятельства. Потянулся за графином с вином комендант и поспешил от меня избавиться. Если что-то понадобится, обращайтесь к старшему надзирателю. Непременно. Всё ещё не веря в такую удачу, кивнул я и вслед за охранником направился на выход. Непременно. Камера Бесноватова находилась в тюремном подвале. Нет, вряд ли подвал подходящее слово. Подземелье тоже не то. Вполне возможно, при наличии свободного времени я бы сумел подобрать название для каменного мешка, запрятанного в самом дальнем уголке нижнего тюремного уровня. Но, честно говоря, сейчас моим единственным желанием было убраться отсюда по добру по здорову, пока есть такая возможность. И два разгоняемые чадящими факелами тьма, пронизывающий даже сквозь плащ холод, постоянно капающая с потолка вода и невыносимая вонь делали пребывание в подвале сородни заточению в чреве ледяного змея, а то и того похуже. И ладно бы здесь одних бесноватых содержали, так нет, тут и одиночные карцеры, тут и казематы смертников. Понятно, что обитатели ни первых, ни вторых апартаментов здесь надолго не задерживаются. Но и пару дней пребывания в таких условиях без ущерба для собственного рассудка мог выдержать далеко не каждый. Впрочем, застенки для душевно больных особым комфортом тоже традиционно не отличались. И давно он в таком состоянии. Поморщился я, когда, отвечавший за тюремный подвал-надиратель, собственноручно отпер дверь в камеру к безноватому. Сделал он это без особой опаски. Открывшийся дверной проем перегораживала добротная решетка. Почти не ржавая, что по местным меркам нечто из ряда вон. Еще и петли маслом смазаны. На второй день, как сюда привезли, припадок приключился. Получается, послезавтра полудекада будет. Припомнил державший факел Эдмунд. Сначала решили, умом повредился. А главный медик ни в какую. «Одержимость это! Думали, настоятель монастыря поможет. Да только не взялся он беса изгонять. К стулу, говорю, давно его привязали?» — уточнил вопрос я. Руки и ноги очень худого мужчины лет сорока были примотаны кожаными ремнями к добротному дубовому стулу, намертво приколоченному железными штырями прямо к полу. По всклокоченной бородете к леслюне черный зрачок растекся почти во весь правый глаз». Левый глаз был закрыт, и из него сочились редкие слезинки. На первый взгляд, бесноватый ничем не отличался от какого-нибудь запойного мужика, но ведь внешность обманчива, не так ли? «А, это...» — фыркнул охранник коменданта. Перед приходом экзекутора господин комендант распорядился. «С час назад», — уточнил старший надзиратель. «У меня все отмечено». «Отпирайте». Тяжело вздохнул я. «Экзекутор-то чего делал?» «Ходил, смотрел. Пальцем в глаз вон залез». Надиратель начал подбирать ключ к замку решетки. «Еще сжег чего-то. Только-только вонь выветрилась». «Пусть жаровню принесут». Пропустив вперед Эдмунда, я прошел в камеру и обошел вокруг стула с бесноватым. Тот на наше появление никак не отреагировал. И продолжил отрешённо качать головой из стороны в сторону. Говорил чего экзекутор, бормотал что-то себе под нос. Тюремщик кликнул помощника и повесил кольцо с ключами на пустующий крюк для факела. Но ничего путного, шибка слова умные были. При его разговоре с господином комендантом вы присутствовали, напомнил мне Эдмунд. Присутствовал, кивнул я, но тоже ничего не понял. Орден пламенной длани уничтожал бесноватых по всей полуночи, а тут вдруг такая разборчивость. По спине вной в пробежали мурашки. Этого за что сюда? Заговор против его величества Альберта II учинил, просветил меня охранник коменданта. Одержимый открыл второй глаз и зарычал: "Всех на плаху, а у господина маркиза слишком благородная кровь оказалась. На пожизненное кнам отправили". Понятно. Присев рядом с принесённой двумя охранниками жаровней, я вытащил из сумки несколько перевязанных тесьмой пучков трав и кинул на угли, перебивая вонь по камере распространился едкий аромат полыни. А моментально закашлявшийся бесноватый вместе с кровью выплюнул несколько фраз на неизвестном языке. "Я это по завету!" выскочил в коридор старший надзиратель. "Факелов пусть принесут." Крикнул ему вдогонку я. Добавил на угли несколько засохших комочков сосновой смолы, пол пригоршни из толченого листа зверобоя, крапивы и чертополоха. Этого явно было недостаточно, и сковырнув пробку, я поднес к носу маркиза бутылек черного стекла. Бесноватого начало трясти, зрачки уменьшились и стали размером с булавочной головки, а глаза налились кровью. Стул затрещал, На руках набухли вены, ремни глубоко врезались в кожу. Казалось, еще немного, и заключенный разорвет путы. И обеспокоенный Эдмунд несколько раз для пробы взмахнул короткой дубинкой. «Стой!» — одернул его я и накинул на шею маркиза ожерелья с оправленными в серебро изумрудами, янтарем, бирюзой и несколько неуместно смотревшимся здесь змеевиком. На заключенного будто уж от холодной воды вылили. Он вновь обмяк, а из уголка рта вновь потянулась тоненькая струйка слюны. Извините, если отвлекаю, господин экзорцист. Охранник коменданта отошёл к двери, когда прибежавшие стражники закрепили на стенах факелы, и в камере сразу посветлело. Но от чего люди становятся одержимыми? Как бесы выбирают своих жертв? И только ли в бесах дело? Да как вам сказать? Я обильно посыпал пол серным порошком, Из провощенного пакета и влажный камень моментально высох. Потом достал широкую кость с беличьим ворсом и принялся сметать в сторону образовавшийся бурый налет. Есть две общепринятые теории, и даже на Великом Соборе не удалось свести их воедино. «И что это за теории?» — запнулся на незнакомом слове охранник. «Основателям моего ордена были убеждены, что бесы рвутся в наш мир». И в ущербную из-за греховных помыслов душу им проникнуть проще, но и только. А экзекуторы, будь они неладны, во главу угла ставят нравственную чистоту человека. Будто бы это греховные помыслы и деяния притягивают к себе еще большую скверну. «И поэтому нет смысла бесов изгонять, раз причина в человеке. Они не жертвы, но соучастники», – догадался Эдмунд. «Надежный отправитель на костер». «Точно». Кивнул я и достал из сумки кусок известняка. Рукавом вытер зашмыганный из-за холода и сырости нос и начал вписывать стул с маркизом в пентакль. Убедившись, что белые линии нигде не прерываются, обвел пятиконечную звезду неровным кругом и поднялся с колен. Но мы хоть и не считаем, что бесноватые суть образцы благополучия, но уверены, если кто-то получит второй шанс, хуже от этого не будет. Напротив, такой человек... только укрепиться в своей вере. Вашим словам не достаёт убеждённости, покачал головой охранник. Да но, ну, а чем я по-вашему занимаюсь? От нечего делать развлекаюсь. Нет, просто браток-исполнитель был куда более уверен в собственной правоте, смутился Эдмунд. Фанатик, хмыкнул я и вернулся к нанесению на пол сложной вязи ритуальных символов. Он говорил, ветеран пропустил мои слова мимо ушей. Будто изгнанный из одержимого скверна не исчезает, а ищет новую жертву. После смерти же бесноватого она остаётся в мёртвом теле. Любопытная теория, кивнул я, припоминая соответствующую главу пухлого тома Бесноватость, как она есть. А вот мы считаем, что изгнанный бес оставляет частичку себя в нашем мире и возвращается в преисподнюю ослабленным. Если же дело заканчивается смертью одержимого, то бес забирает с собой душу человека и становится сильнее. Именно поэтому бесноватые склонны к самоубийствам. Почему бы вам не организовать философский диспут? Прищурился из-за заполнявшего камеру дым от левших в жаровне трав Эдмунд, внимательно наблюдавший затем, как я расставляю свечи в вершине пентакля. И мы, и они слишком заняты своими делами, чтобы устраивать представления для развлечения черни и скучающих бездельников из благородных. Намерено более резко, чем следовало, ответил я. Кто ты, господин охранник, и откуда слова такие умные знаешь? Поддашься на провокацию или промолчишь? Эдмунд промолчал. Я зажёг все пять свечей, аккуратно снял с шеи одержимого ожерелье, И я принялся хлопками отбивать нехитрый ритм. Начавший было выкрикивать непонятные слова, маркиз на шестом хлопке замолчал и до крови прикусил губу. И это было весьма кстате. А от переходивших вистошные вопли криков закладывало уши. А курив его дымом тлевших в жаровне трав, я раскрыл кожаный футляр и осторожно за тонкую цепочку выудил оттуда оправленное в серебро зеркальце. Бесноватый тут же заворожённо уставился на монотонно раскачивающееся перед его носом амулет. Уставился страшно, мёртво. Двигались одни лишь зрачки, онемевшее же лицо своё отрешённостью теперь больше напоминало фарфоровую маску. В теории всё просто. Гипноз погружает человека в транс И этот нехитрый вроде бы трюк лишает бесов возможности скрываться в глубинах чужого подсознания. Это в теории. Бесноватость, как она есть, глава Зеркала и оптические иллюзии. На практике дело обстояло несколько иначе. Очень уж неприятный и болезненный процесс изгнания потустороннего существа. Куда там вырыванию зубов и отрезанию конечностей? Тут человек сам становится полем битвы между бесом и экзорцистом. И зачастую одного только гипноза оказывается недостаточно, чтобы уберечь разум одержимого от разрушения. Не дожидаясь, пока Маркиз окончательно перестанет осознавать реальность, я разжал специальным ножом его зубы и влил в рот заранее приготовленную микстуру. Обычное дело, даже опытные экзорцисты предпочитают подстраховаться. «Куда уж мне?» Думаю, Эдмон сразу понял, что имеет дело с новичком. Отсюда и расспросы. Надо бы только прояснить один момент. Тяжело переведя дух, я бросил на жаровню новую порцию трав и обнажил серебряный серп. До конца ритуала изгнания оставалось ещё немало, но сейчас приближался самый ответственный момент. Факелы светят достаточно ярко, и надо попытаться отсечь от маркизы его тень. чтобы лишить беса последней возможности бегства. Ритуалы изгнания младших бесов. Том 1. Глава: тени как двери в потусторонний мир. Взмах серебряного полумесяца к моему немалому удивлению и в самом деле заставил тень затрепетать. Рука ощутила странное сопротивление. Почудилось, будто в камере посветлело, но тут в горле маркиза вдруг что-то заклокотало. Он судорожно сглотнул, захрипел и уронил голову на грудь. В голос выругавшись, я стянул перчатку, откинул длинные волосы с костлявой шеи бесноватого, но, как ни старался, не смог уловить ни малейшего биения пульса. — Лекаря, быстро! — развернулся я к охраннику коменданта. — И старшего надзирателя зови живее! Эдмунд выскочил в коридор, рявкнул на стражников и сразу же вернулся. — Что с ним? — А шарашина уставился он на висевшего на стуле заключённого. Мёртв. Пожав плечами, буркнул я и начал тушить свечи. Это понятно. Охранник остановился перед пентаклем, не решаясь ступить дальше. Но почему? Иногда такое бывает. Поняв наконец причину замешательства Эдмунда, я подошвыстёр часть прочерченного на полу круга и принялся собирать вещи. Теперь можно. Благодарю. бросился тот к маркизу и убедился в правоте моих слов. Заключённый не дышал. Но почему? Возможно, бесс успел полностью пожрать его душу. Возможно, просто оказался слишком селён. Заслышав топот ног в коридоре, я поторопился закрыть сумку и поднялся с колен. Экзорцизм как наука ещё находится в стадии становления, и мы не скрываем, что знаем пока слишком мало. Умер взвыл заскочивший в камеру старшина-надзиратель Это ж надо, именно в мою смену. Такое иногда случается. Как можно спокойнее вновь повторил я. Разве раньше бесноватые не умирали? Раньше они умирали всегда. Старшина-надзиратель хлебнул из кожаной фляги вина. На костре при большом скоплении народа, а не в моём подвале. Сколько помню, бесноватыми всегда занимался глава столичного отделения Ордена Пламенной Длани, Ян Вердт. Тот самый экзекутор, которого вы у коменданта встретили, объяснил Эдмонд. От него никто никогда другого и не ждал. Королевским ревизорам хватало одной расписки. Надеюсь, и моей будет достаточно, хмыкнул я. А тело это ж сколько мороки, горестно вздохнул надзиратель и вдруг оживился. Слушай, Эдмунд, а давай вытащим его во двор с сажом, а? Никто ж не узнает, живой он был или мёртвый. Забудь, отмахнулся от него охранник коменданта. И готов в бумаги на передачу тела на тюремное кладбище. Разве его не выдадут родственникам? уточнил я, в принципе имея представление о принятой в тюрьме процедуре. Нет, мотнул головой Эдмунд. В королевском указе ясно звучало, что маркиз останется здесь навсегда. Его смерть не является основанием для помилования. Его похоронят на тюремном кладбище. Простых ты мы родственникам выдаём. Захмелевший старший надзиратель снова приложился к фляге и подмигнул. За определённую мзду, а голодь бы всякую примяком в печь. Но у маркиза, у маркиза отдельная могилка будет. Хватит пить. Охранник коменданта вырвал у Балтуна фляжку. Старик учует, греха не оборёшься. Старик, удивился я. Главный медик, буркнул Эдмунд. Понятно. Я отряхнул пыльные колени кожаных штанов. Что за день такой сегодня? И чтобы экзекутору за это дело не взяться. Вот у дружил, так у дружил. Сам удивляюсь, кивнул Эдмунд. Первый раз с ним такое. Так, так, так, что у нас здесь тряслось? Растолкав не успевших податься в стороны охранников, в камеру заскочил маленький сухонький старичок в мешковатой шапке и тёплом плаще. Потянув носом воздух, он моментально обернулся к забившемуся в угол старшему надзирателю. Пил за упокой его сиятельства, не растерялся тот в рамках этикета. Но смотри у меня, погрозил пальцем лекарь, потом отвлёкся на труп и сразу же позабыл обо всём на свете. Несколько минут он кружился вокруг сидевшего на столе мертвеца, оттягивая ему веки, залезая пальцами в рот и наконец повернулся к нам. Какие-то микстуры давали? Да, опередив меня ответил Эдмунд. Господин экзорцист изгонял беса и Понятно. Ослабленный организм маркиза этого просто не выдержал. Пришёл к логичному в этой ситуации выводу старик. Значит, нам остаётся только убедиться, что он действительно мёртв. Убедиться? Не поверил я собственным ушам. Разумеется, похоронить его светлой живым будет, по крайней мере, неучтиво. Усмехнулся медик и, заметив жаровню с углями, не раздумывая сунул в неё широкий нож с обухом в палец толщиной. Сколько хитрецов трупами прикидывалось, но у нас свои методы. Что за варварство! Возмутился я, достал из сумки длинную спицу и насквозь проткнул ещё не успевшую окаченецкий смертьвица. Крови не было, маркиз, разумеется, и не поморщился. Какие доказательства ещё нужны? Впечатляет. Медик вынул из жаровни нож с раскалённым докрасна лезвием. Но мы уж по старинке. Он легко опустился на одно колено, ухватив босую ступню мертвеца и сунул лезвие между мизинцем и безъмянным пальцем. Шипение, вонь горелой плоти. Вот и всё. Теперь составим бумагу и передадим тело на кладбище. Бумаги будем заполнять наверху, поёжился я. Надеюсь, это не займёт много времени. Мне надо успеть на вечернюю почтовую карету в Сарин. Боюсь, господин Экзарцист ничего не получится. Старик вытер пальцы о полы плаща. С чего бы это? Насторожился я. Нет уверенности, что ритуал изгнания девижен до конца, как само собой разумеющееся, заявил тюремный медик, который подозрительно хорошо знал правила ордена изгоняющих. В этом случае первую ночь экзорцист должен провести рядом с трупом, чтобы помешать бесу вновь завладеть лишённым души телом. Ритуал был проведён надлежащим образом, возразил я. У меня имеются большие сомнения на этот счёт. Твёрдо заявил старик: "И я лично постановлю в известность и коменданта, и казначея, хотите получить плату, придётся присмотреть за тропом сегодняшней ночью. Хоть и оплатит вам господин Кзарцев особо не за что. Ночь на тюремном кладбище", обречённо вздохнул я. Вот беда, терять целые сутки было никак нельзя, особенно в свете последних событий. Ночь на кладбище. Отрезал медик. Есть стандартная плата за изгнание, увеличена не будет. Твою мать. Так, чтобы никто не расслышал, вздохнул себе под нос я. У меня есть предложение получше. Сжечь труп? Обрадовался старшина надзиратель, но сразу же заткнулся, когда его незаметно для медика толкнул в бок Эдмонд. Вот, вытащил я из сумки два потёртых серебряных медальона размером с ноготь большого пальца. И мешочек серебряных же гвоздей с крестообразными шляпками. Медальёны положите на глаз, гвоздями заколите гроб. И похоронить маркиза надо до заката. Советую с этим не тянуть. Да, к телу лишний раз лучше не прикасайтесь. Мало ли? Этого будет достаточно, взвесил в руке мешочек с гвоздями, сверливший меня пристальным взглядом старик. Вполне, кивнул я и закинул ремень сумки на плеча. И не забудьте подготовить расписку о получении серебра. Непременно. Медик спрятал мешочек в кошелёк. Эдмонд, проводи господина экзорциста в канцелярию. Начинайте оформлять бумаги. Эй, бездельники, ну-ка помогите. Не тяните с похоронами. Ещё раз напомнил медику я и направился на выход из камеры. Не тяните.